Чхон Соллан Найн Пролог С самого начала Земля здесь была мертвой. В 1963 году на этом месте построили завод по производству комбикорма, который проработал достаточно долго, но лишь пока не выяснилось, что производственные отходы незаконно закапывали в землю. Тогда Предприятия закрыли, а владельцы заплатили огромный штраф. Если бы этот район включили в план городской застройки, то закопанные отходы давно бы уже извлекли, а сам завод снесли. Однако по какой-то причине этого не случилось, и участок земли продолжил пустовать без дела и пользы. Пока строительство нового жилого комплекса и средней школы по соседству шло полным ходом, Краска на старом здании облупилась из-за дождя и ветра, и вскоре уже было трудно понять, что именно там производили. В какой-то момент всеми забытый завод стал напоминать декорации из фильма «Ужасов». Даже пошли слухи, будто бандиты хоронят там своих жертв, или что там водится призрак человека, над которым перед смертью провели жуткий ритуал. Но ни один из этих слухов не подтвердился, и завод по-прежнему стоял на месте. Однако, всему рано или поздно приходит конец. Старый завод располагался неподалеку от 43-го шоссе, южнее горы Санёнсан и был уже слишком уродлив, чтобы просто так оставлять его на подъезде к городу, пусть он и находился немного в стороне. Через четыре года после закрытия его все же снесли, Но никому не было до этого дела, потому что он только портил имидж города и общий пейзаж. Завод снесли, да вот только ничего не изменилось. Территория, которая раньше принадлежала ему, превратилась без каких-либо построек в пустырь. И поскольку в земле все еще были закопаны заводские отходы, даже трава тут не росла. Лишь мешки с мусором появлялись то тут, то там. Местные жители в тайне сбрасывали на пустырь всякий хлам. А потом, из ниоткуда, появилась некая женщина и решила построить на месте старого завода цветник, купив землю по низкой цене. Сейчас Найн вполне могла понять, почему тогда люди, не переставая, обсуждали это событие. Хорошо, что тихими разговорами за спиной все и закончилось, и никто не попытался помешать странной женщине. В то время Найн была слишком мала и видела мир лишь из коляски. Поэтому все, что она могла вспомнить о том времени, ограничивалось одним лишь небом. Но, повзрослев, она смогла представить лица людей, которые были поражены новостью. Женщина, купившая участок, хотела выращивать растения на земле, где не росло ни травинки, а потом продавать их. Каждый день она пахала землю, игнорируя советы неравнодушных прохожих, которые считали своим долгом напомнить ей, как напрасны все ее усилия. Позже новая хозяйка даже нашла где-то экскаватор, чтобы вытащить мусор, зарытый в землю. Некоторое время спустя к ней наведался сотрудник мэрии, чтобы остановить работы. Женщина попыталась объяснить, что выкопать мусор просто необходимо. Между ними завязался спор, Но хозяйка поставила в нем точку, заявив, что на своей земле имеет право делать все, что считает нужным. Сотрудник мэрии не нашелся с ответом и в конце концов просто оставил странную женщину в покое. Никто точно не знает, сколько мусора было поднято из-под земли. Но раскопки заняли больше месяца. Интерес людей же продлился куда меньше. И в один прекрасный момент они перестали с любопытством смотреть в сторону 43-го шоссе. Никто не верил, что Земля вновь станет живой и плодородной, и уж тем более, что такое произойдет уже через два месяца. В тот вечер Пак Мунхён, владелец прачечной в городе, поздно вышел с работы. На заднем сидении своего автомобиля он аккуратно разместил тщательно выглаженный костюм, который предназначался сыну на завтрашнее собеседование. Когда Пак Мунхён ехал по шоссе, то и дело широко зевая от усталости, его внимание привлек необычный свет, мерцающий посреди пустынного поля. Мистер Пак остановил машину на обочине и несколько раз потёр глаза, внимательно вглядываясь в сияющую землю. Казалось, по всему полю будто рассыпали голубые жемчужины. На сверкающей почве... Пак Мунхён разглядел растения, которых он раньше никогда не видел. Владелец прачечный не мог поверить собственным глазам. Место, на котором когда-то стоял завод, было не узнать. Вернувшись домой, он сразу же рассказал жене о том, что увидел, но она не обратила внимания на его слова. Лишь заметила, что он, вероятно, слишком устал, и ему нужно принять душ и хорошенько выспаться. На следующий день Пак Мунхен уговорил жену поехать с ним, желая доказать, что ему не почудилось. Земля действительно отличалась от той, которую привыкли видеть на месте старого завода. Она была черной и рассыпчатой. Правда, на ней уже не оказалось загадочных сверкающих бусин, которые видел Пак Мунхён ранее. Но тем не менее он не соврал. Все в самом деле изменилось. Хотя почва больше не излучала голубое сияние, но в ней действительно росли удивительные невиданные растения. По словам женщины, что выхаживала это место, она посадила здесь растения семейства Бромелиевых и смогла превратить мертвую землю, на которой не росла и травинка, в чудесный рай, где даже умирающие растения можно было бы вернуть к жизни.